5. Шажок на долгом пути в демократию Движение луддитов было еще на пике. Письма капитана Свинга еще не начали разлетаться по стране, но по всей Англии начались бунты городских низов, вообще бедноты. В 1815-1816 годах они были вызваны введением так называемых «хлебных законов». Власти, чтобы защитить интересы крупных землевладельцев, которые сами во множестве заседали в обеих палатах парламента, запретили ввозить в Англию более дешевое зерно из Европы. Землевладельцы, оказавшись монополистами, поступили как всякий монополист. Задрали цены на свое зерно немилосердно. В результате хлеб практически полностью исчез из рациона бедняков. Основой питания стали овес и горох, из которых варили густые похлебки. Все эти выступления были подавлены силой, и хлебные законы остались в неприкосновенности. К этому времени в Англии появилось немало людей, видевших успех в одном единственном виде борьбы — борьбе за парламентскую реформу, то есть всеобщее избирательное право. Многие умные англичане уже прекрасно понимали. Все до одной фабрики все равно не разрушить, все до единой фермы, чьи владельцы суют нищенскую плату, все равно не спалишь. Появятся новые, только ты -то и всего. А вот располагая немалым числом своих депутатов в палате общин, низшие классы могли бы оказывать гораздо большее влияние на правительство в защиту таких же обездоленных, как они сами. Новый век, новые веяния. Новые идеи, уже далекие от примитивных и в итоге бесполезных разрушений станков и поджогов. 16 августа 1819 года в Манчестере состоялся массовый митинг, в котором участвовали по разным подсчетам от 60 до 80 тысяч человек. Были ораторы, выступавшие против хлебных законов, Но большая их часть агитировала за всеобщее избирательное право для совершеннолетних мужчин. Многие женщины привели с собой детей. Митинг был предельно мирным. Его организаторы даже отдали распоряжение, чтобы трости с собой имели только старики и увечные, чтобы не дать властям ни малейшего повода заявить о применении оружия митингующими. Не было ни малейших беспорядков, никаких выкриков с мест. Раторы выступали, собравшиеся внимательно слушали. И тут в толпу неожиданно врезался отряд гвардейской кавалерии, рубя направо и налево, и отнюдь не плашмя. Люди в панике стали разбегаться, площадь опустела буквально через несколько минут. Итог печальный. 11 убитых и более четырехсот раненых, из них сто тринадцать женщин. На числе раненых детей у меня сведений нет, но точно известно, что были и они. В народе это побоище язвительно окрестили бойней под Питерлоу, еще из-за того, что безоружных людей рубили и топтали копытами коней кавалеристы того самого полка, что четыре года назад участвовал в битве под Ватерлоу. А что же правительство? А оно поручило министру внутренних дел лорду Сидмуту направить манчестерским властям поздравление и полное одобрение решительному пресечению беспорядков. И парламентские выборы, как ни в чем не бывало, продолжались по старой системе, верующей начало в Средневековье. Чтобы дать слушателю как можно более полное представление о тогдашних методах политической борьбы, приведу обширные отрывки все из того же романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». Диккенс, несомненно, наблюдал своими глазами нечто подобное или, по крайней мере, был хорошо осведомлен. Время действия романа, повторяю, указано точно – 1827 год. Правда, в другом месте герой просит принести ему подшивку газет за 1828 год, но разница несущественная. Заверяю, скучно не будет. Во время своих странствий по английской глубинке мистер Пиквик и его друзья попадают в небольшой городок итан где как раз ожесточенно борются за место в палате общин два достопочтенных джентльмена, мистер Сламки и мистер Фискин. Судя по описанию, Иттен Суил никак не гнилое местечко, но все же счет избирателям идет не на сотни, а на десятки. Мистер Пиквик по живости характера и стремлению к изысканиям, наблюдениям над людьми и нравами на этот раз окунается в гущу событий и наблюдает утром из окна своего гостиничного номера избирателей одного из кандидатов. «Они производят впечатление славных, свежих, здоровых ребят», — сказал мистер Пиквик, выглядывая из окна. «Еще бы не свежих», — отозвался Сэм. Слуга Пиквика, Александр Бушков. «Я с двумя лакеями из павлина здорово откачивал независимых избирателей после вчерашнего ужина». Их весь вечер кормили от пуза и поили от души люди одного из кандидатов. Александр Бушков «Откачивали независимых избирателей?» Воскликнул мистер Пиквик «Ну да», — сказал Сэм «Спали где упали Утром мы вытащили их одного за другим и под насос А теперь они регулярно в полном порядке По Шиллингу с головой комитет выдал за эту работу «Быть не может!» — воскликнул пораженный мистер Пиквик — Вам милый бог, сэр, — сказал Сэм. — Где же это вас крестили, да не докрестили? Впрочем, это еще ничего. «Ничего — Ничего? — повторил мистер Пиквик. — Ровно ничего, сэр. Вечером накануне последних выборов противная партия подкупила служанку в городском гербе, чтобы она фокус-покус устроила с Грогом 14-ти избирателям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 Он идет за посланным, тот вводит его в большую комнату. Множество джентльменов, горы бумаг, перья, чернила и все такое. «А, мистер Уэйлер», — говорит джентльмен, сидящий в кресле. «Очень рад вас видеть, сэр. Как пожелаете?» Ну, тут наливает он ему стакан вина и обхаживает его, говорит, как, мол, он хорошо лошадьми правит. «Отец...» Регулярно разошелся, а тот сует ему в руку билет в двадцать фунтов. «Очень плохая дорога отсюда до Лондона», — говорит джентльмен. «Место пакостное — это правильно», — говорит отец. ну мистер Уэллер», — говорит джентльмен, — «мы знаем, что кучер вы прекрасный, и с лошадьми можете сделать, что хотите. Так что, если произойдет несчастный случай...»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 Его карета и опрокинулась на том вот самом месте, и все до единого высыпались в канал. Но вот тут самое странное и удивительное совпадение, по-моему. После того, что сказал этот джентльмен, карета отца опрокинулась на том самом месте и в тот самый день. А за день до этого мистер Пиквик встречается с одним из членов предвыборного штаба, или комитета, как они тогда назывались и узнает не менее интересные вещи о ходе предвыборной кампании. Спрашивает собеседника. «Вы говорите, жаркая борьба?» «Вот да!» — ответил человечек. «Очень жаркая! Мы заняли все гостиницы в городе, а противнику оставили только пивные. Ловкий политический ход, уважаемый сэр, а? А каков, может быть, исход выборов?» — осведомился мистер Пиквик. «Неясно, уважаемый сэр, еще неясно. В настоящее время 33 избирателя заперты людьми Фискина в каретном сарае «Белого оленя». «В каретном сарае?» — охнул мистер Пиквик, пораженный этим вторым политическим ходом. «Да, их держат под замком, пока они не понадобятся», — продолжал маленький человек. Вы понимаете, делается это для того, чтобы мы их не завербовали. Но если бы мы добрались до них, все равно толку никакого, потому что их умышленно спаивают. Ловкий человек, агент Фискина. Очень ловкий. Безусловно, многое проходило не именно так, как пишет Диккенс. Но достоверно известно, что щедрые угощение с обильным винопитием... Кандидаты в депутаты устраивали для избирателей практически открыто. Кто победнее в трактире, кто побогаче в саду собственного поместья. И считалось это делом совершенно житейским. И наоборот. Редко, но среди кандидатов в депутаты попадались прекраснодушные идеалисты, сущие романтики, полагавшие, что добывать голоса через бутылку аморально и унизительно для достоинства как их самих, так и выборщиков. Не выставляли из полагаясь исключительно на собственное ораторское искусство и возросшую мораль электората. Бывали, бывали и такие экзоты, в истории зафиксировано. Плохо они знали электорат. Матерый английский избиратель, привыкший, что во время каждой избирательной кампании льется море разливанное халявного спиртного, высоких порывов души кандидатов-идеалистов совершенно не оценивал по достоинству. Просто-напросто их считали жмотами и скрягами, возмечтавшими попасть в парламент на халяву, не тратясь на угощения и подарки и каждый раз идеалистов дружно проваливали. Со временем банкеты или фуршеты для избирателей ушли в прошлое. Я, старый циник, предполагаю, что связано это было не с повышением общественной морали, а с вещью гораздо более практической, увеличением числа избирателей. Напоить в лёжку полсотни человек не так уж и накладно, Ну, сколько они в конце концов выхлестят? Ну, две-три бутылки крепкого нарыла. А джин был очень дешев. А вот накачать спиртным и не забыть о хорошей закуске человек 500 обременительно и для богача. Как бы там ни обстояло, сегодня эти попивушки кажутся нам смешной архаикой. Чего по моему глубокому убеждению никак нельзя сказать о подробно описанном Диккинсом Выступление обоих кандидатов перед избирателями Речи обоих кандидатов, хотя и отличались одна от другой во всех прочих отношениях, воздавали увесистую дань заслугам и высоким достоинствам и избирателей. Каждый выражал убеждение, что более независимых, более просвещенных, более горячих в делах общественных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 то есть обязанность проголосовать правильно, Александр Бушков. Фискин выразил готовность сделать все, что от него потребуют. Сламки – твердое намерение не делать ничего, о чем бы его не просили. Оба говорили о том, что торговля, промышленность, коммерция, процветание и танцуила ближе к сердцам, чем что бы то ни было на свете». И каждый располагал возможностью утверждать с полной уверенностью, что именно он тот, кто подлежит избранию. Вам это ничего из окружающей нас действительности не напоминает? Нет, в самом деле ничего. В начале 1820-х годов экономическое положение Англии стало заметно поправляться. Кризис прошлых лет был вызван тем, что из затянувшихся добрых полтора десятка лет войн с Наполеоном чуть ли не полностью прекратилась торговля Англией с континентом. Естественно, произошел резкий спад производства и, как следствие, массовое увольнение, повышение безработицы, рост цен. Теперь, когда Наполеона законопатили на далекий остров Святой Елены, откуда ему уже не суждено было вернуться живым, Положение изменилось. Возобновилась торговля в широких масштабах, а значит, рост производства, появление множества новых рабочих мест, некоторое снижение цен. Простой народ жить припеваючи не стал. А когда это он жил припеваючи? Ну, жизненный уровень приподнялся. Это привело к тому, что массовые выступления в поддержку избирательной реформы как-то сами собой понемногу сошли на нет тихой радости властей. Оказалось, рано радовались. Тишь, гладь да божья благодать не продержались и десяти лет. В начале 1830-х Англию, нехорошо улыбаясь, посетил с недружественным визитом очередной экономический кризис, И наша старая знакомая, старушка-экономика, жалобно пискнув, укрылась подальше за кулисами. Снова вернулись прежние беды и напасти, делавшие жизнь рабочего люда невыносимой. И борьба за реформу избирательного права вспыхнула с новой силой. С одной существенной разницей. Теперь появилось немало людей, уже нисколько не полагавшихся на мирные манифестации. Слишком многие слишком хорошо помнили бойню под Питерлоо, когда на совершенно мирный митинг налетела с саблями наголо боевая кавалерия, оставив одиннадцать трупов и сотни четыре раненых, а многие сами были участниками того митинга, и решили не без оснований, что власть понимает только силу. В 1881 году взбунтовавшиеся бристольцы несколько дней были фактически хозяевами города. Сначала рабочие ворвались в тюрьму и освободили арестованных товарищей. Затем сожгли здание магистрата и дворец местного епископа. Видимо, чем-то особенно досадил. Потом стали громить государственные учреждения разного рода общественные заведения. Дошло и до грабежей частных домов. Это уже, безусловно, действовали не рабочие, а тот совершенно аполитичный элемент, что примыкает к любому мятежу исключительно с целью пограбить. Власти вызвали войска, и солдаты стали стрелять. Засчитать закон о мятеже никто не удосужился. Итог. Двенадцать убитых, девяносто четыре раненых, сто два человека арестованы. Четверо из них, признанные зачинщиками, повешены по приговору суда. Были ли они зачинщиками на самом деле, до сих пор неизвестно. Семь лет спустя в Мирмингеме, когда власти запретили Тред-юнионам провести совершенно мирный митинг в помещении городского крытого рынка, в четыре дня продолжалось форменное побоище между сторонниками реформ и солдатами, которым примкнули срочно собранные в изрядном количестве специальные констебли. А в промежутке между этими двумя крупными мятежами в Англии там и постоянно вспыхивали более мелкие. Так что власти оказались в положении того медведя из сказки, который безуспешно сражался с тучей комаров. Медведь, конечно, зверь могучий, но комаров много, и они крохотные, ни клыками охватить, ни когтями не уцапать. Конечно, никак нельзя сказать, что власти опустили руки и отступили. Они стремились подавлять любые выступления, неважно, мирные или насильственные. Благо, располагали законной поддержкой, дававшей право на разнообразные массовые репрессии. Еще в 1819 году, через несколько месяцев после Питер Лоу парламент принял серию драконовских законов, известных как шесть постановлений. По ним местные власти получили право разгонять собрание любого характера, если на нем присутствовали более 50 человек, и обыскивать дома исключительно по чистому подозрению, что хозяева хранят оружие. Уличные шествия с транспарантами и знаменами запрещались. Издатели газет несли ответственность за публикуемые материалы, пусть и написанные не ими, вплоть до тюремного заключения или ссылки на каторжные работы в Австралию. Ввели большие налоги на издание газеты брошюр, чтобы в первую очередь ударить по реформаторам с их скудными средствами. Однако полностью подавить выступления реформаторов не удавалось. Слишком много их было по всей стране. К тому же масло в огонь подливало и то, что луддиты сошли со сцены, а вот люди капитана Свинга как раз развернулись вовсю, были на пике активности, и по всей сельской Англии пылали пожары. И, наконец, к немалому удивлению властей, у простолюдинов... Появился неожиданный и крайне сильный союзник. Тред-юнионам обратилось немалое количество вполне обеспеченных и благополучных представителей среднего класса и богатых фабрикантов. В дальнейшем, простоты ради, я их всех буду называть просто «богатеи». Попросили о помощи и предложили самый тесный союз в борьбе за реформы. Власти удивлялись зря. Ларчик просто открывался. Богатеи, в силу запутанности и архаичности британской избирательной системы, точно так же, как и простолюдины, не имели ни права голоса, ни права выдвигаться в парламент. Для людей с карманами, набитыми золотом, это было оскорбительно и даже унизительно, Давно известно, везде, в любой стране буржуазии, окрепнув и осознав себя некой общностью с общими целями и задачами, стремится получить часть политической власти. Те страны, чьи правительства или монархии оказались достаточно дальновидными и властью поделились, обошлись без особо крупных социальных потрясений, то есть без революции. Во Франции и России, где монархи до последнего цеплялись за отживший свое прямо-таки феодальный уклад и порядок управления, революции как раз грянули. Причем за кулисами обеих как раз и стояла крупная буржуазия, промышленно-финансово-торговые круги. Правда, результат получился разный. Во Франции буржуазия получила не часть власти, а всю. В России после февраля грянул октябрь, и господа все в Париже. Но это уже детали. Искренне обрадовавшись столь сильному союзнику, Тред-юнионы провели ряд мощных митингов и манифестаций. Богатеи в свою очередь, указывая на Тред-юнионы как на могучую поддержку, тоже начали действовать. Своими специфическими методами, против которых у властей просто не было надежных средств борьбы. Сначала пригрозили правительству, что выкинут лозунг «никакой уплаты налогов до принятия биля-реформе» и перестанут платить все и всяческие налоги. Это был бы мощный удар по бюджету королевства. Потом, не выступая публично окольными путями довели до правительства свои намерения. Они устроят грандиозный финансовый кризис, полностью прекратив все деловые операции, доведут все английские банки до банкротства и скупят у разоренных аристократов земли, которые все равно дадут им и право голоса, и право избрания. Вот это уже было гораздо серьезнее, чем манифестации с лозунгами и даже бунты с поджогами. Тем более, что богатеи словесными угрозами не ограничились. Стали в массовом порядке изымать из банков свои капиталы, причем требовали, чтобы деньги им выплачивали не фантиками английского банка, а золотом, на что имели полное законное право. На горизонте, ласково улыбаясь, замаячила толстая полярная лисичка. «Лорд Макаулей, человек, должно быть, очень и очень неглупый», гремел с трибуны в палате лордов. «Мы сами гоним в революцию тех, кого отстраняем от власти». Естественно, он имел в виду только богатеев, Александр Бушков. Мы должны пойти на реформу, чтобы сохранить все остальное. В результате в 1831 году Палата Общин все-таки приняла Биль о реформе. Правда, большинством в один голос. А Палата Лордов его утвердила. Однако король Вильгельм IV, явно не обладавший умом таких, как маг Аулей, чтобы не дать Биллю стать законом, распустил парламент что и стало главной причиной мятежа в Бристоле. Ко всему этому примешались закулисные политические игрища. Виги, гораздо более либеральные, чем противостоящие им партия, поддерживали требования богатеев не из душевного благородства, а из расчета, что богатеи, в свою очередь, помогут им в борьбе за политическую власть против консерваторов Тори. Так и останется неизвестным, что за тайные беседы вели меж собой лидеры партии вигов и лидеры богатеев. У крупной буржуазии всегда есть лидеры. Но в том, что некие секретные переговоры имели место, сомневаться не приходится. Нельзя считать простым совпадением то, что на очередных парламентских выборах виги получили в парламенте большинство – Без денег богатеев просто обойтись не могло. Сформировали правительство исключительно из самих себя. Главным образом нельзя считать совпадением это, что первым шагом нового правительства стало принятие Билля о реформе. Правда, на сей раз палата лордов отчего-то взбрыкнула, и закон подтвердила, но им недвусмысленно намекнули. Хотя места в палате лордов даются пожизненно, есть все же методы и возможности заменить их лордство более сговорчивыми персонажами. Лорды дрогнули и капитулировали. В 1832 году Биль о реформе стал полноправным законом — актом о реформе. Безусловно, в нем было много положительного. Число избирателей увеличилось втрое – 670 тысяч вместо прежних 220 тысяч. Из 85 гнилых местечек 55 были упразднены вообще. Оставшимся 30 оставили право выдвигать в парламент одного депутата, а не добрый десяток, как раньше. В Лондоне и крупных промышленных городах были созданы 42 новых избирательных округа там, где прежде их не было. графство получили право посылать в парламент дополнительно 65 депутатов. Хорошо? Хорошо, да не очень. Права простолюдинов интересовали богатеев не больше, чем прошлогодний снег. У них была одна единственная цель — откромсать себе ломоть политической власти, потеснив старую элиту. Старую землевладельческую аристократию. Хотя в Англии, в отличие от Франции, разнообразным бизнесом занимались и простые дворяне, и титулованные, вплоть до лордов и наследных принцев, штурвал крепко зажало в руках именно эта старая элита. Они обеспечивали в парламенте принятие нужных законов и следили за их исполнением в качестве судей и магистратов. Исключительно из ее представителей назначались чиновники на ключевые посты во всех государственных учреждениях. Исключительно из нее происходило высшее офицерство в армии и на флоте. Весь государственный аппарат, и военный тоже, был в ее руках. Сломав эту систему, богатеи получили все, что хотели, и теперь не желали какого бы то ни было продолжения реформ. Наоборот, теперь им было жизненно важно, чтобы простолюдины были лишены избирательных прав и далее. Как язвительно заметил по этому поводу один из английских историков, «Теперь главной задачей капиталистов стало не допустить распространение избирательного права на рабочих, которые без сомнения использовали бы его прежде всего для того, чтобы сделать свободное предпринимательство менее свободным». А значит и менее прибыльным. Угроза для богатеев была вовсе не надуманной, как показали события уже ближайших лет. Рабочие прекрасно понимали, что добившись избирательных прав, они смогут умерить аппетиты предпринимателей, да и с правительством говорить уже другим языком. Проделано все было не без подлого изящества. В биль о реформах, писали одну единственную, не особенную и длинную строчку. Но именно она автоматически лишала простолюдинов избирательных прав. Звалось это имущественный ценз. Проще говоря, избирательное право мог получить только тот, кто обладал частицей собственности стоимостью не менее десяти фунтов стерлингов по тем временам очень приличные деньги. Среди низших классов обладателей такой собственности попросту не имелось. Это было так же нереально, как сегодняшнему работяге из простой семьи владеть, скажем, замком в Испании или хотя бы коттеджем в Швейцарии. Осознав, как цинично их использовали в своих собственных целях, а потом отшвырнули как ненужную тряпку, Рабочий люд был потрясён не на шутку и назвал все это великим предательством. А что он еще мог сделать? Только материться в бессильной злости. Силы у него остались прежние, а противников даже прибавилось. И всё же, все же... Буквально через несколько лет на политической арене появилось первое в истории Англии общенациональное движение рабочего класса — чертисты. Но под землей все-таки клубятся корни.